Второе. Студия была пуста. Кан Чхиу почувствовал неладное, когда понял, что дверь не заперта. Он не помнил ни единого случая, когда Кидон оставлял бы дверь к себе незапертой. Судя по тому, что весь свет был выключен, в квартиру кто-то вломился. Чхиу прошелся по студии и обнаружил зацепку. Ночник в виде крольчихи мифи валялся на полу. Оборудование для съемки тоже было разбросано распахнутые шторы, отделяющие спальню. Во время их последнего разговора Кидон рассказал ему про лекарства, которые принимает Хамхун, про сближение с помощником. Чхиу не помнил, чтобы они обсуждали что-то еще. Он сел на диван и осмотрелся. Кто-то вломился в квартиру и схватил Кидона. Не похоже, что это сделал Хамхун. Вряд ли он способен на похищение». Если это не какой-нибудь давний недоброжелатель, то велика вероятность, что это дело рук дружков Хамтонсу, которых сам председатель называл бандитами. Вне зависимости от того, следуют ли эти люди воле Хамтонсу или нет, они совершенно точно представляют опасность. Чхил позвонил Ису и попросил помощи у нее. Она сразу же приехала и, заходя в квартиру, застыла в дверях. «Я чувствую здесь странную энергию. Ошибки быть не может», — сказала она, встретившись с Чхиу взглядом. «Странную энергию?» — переспросил он. «Вы нашли какие-нибудь следы?» «Очевидно, кто-то вломился и схватил его. Скорее всего, это из-за работы, которую я ему поручил». «Так это ему вы все время звонили с поручениями?» «Что вы имели в виду под странной энергией?» «Мусорщик. Это его энергия. Я сразу почувствовала». «Это тот стиратель, о котором вы говорили?» «Да, тот, кто велел мне исчезнуть». «Вы чувствуете энергию стирателей?» «Да». «Про вас я сразу поняла, что вы стиратель». «Но я-то был у вас перед глазами». «А мусорщика вы чувствуете, несмотря на то, что его здесь нет?» «Если я исчезну, вы меня выследите?» «Точно сказать не могу, но, наверное, выслежу». «Давайте пока сосредоточимся на этих поисках». «Говорите, его зовут Ликидон?» «Да, верно». Ису подняла с пола упавший ночник в виде кролика, поставила его на стул и внимательно осмотрела. Она дотронулась до него так, будто внутри скрывалась какая-то тайна. «Вы что-то видите?» — спросил Чхиу. "Милые вещицы, Но у нее ухо разбилось». Ису потрогала ухо Мифи. «Кидону очень нравится этот ночник. Как он сказал, помогает ему засыпать». Ису надела очки и, взяв Мифи за уши, закрыла глаза. В этот момент она чем-то напоминала служебную овчарку, пытающуюся уловить в воздухе какой-то запах. Ису провела пальцем по сколу на ухе крыльчихи. «Раны всегда хранят воспоминания. Это распространяется и на людей, и на вещи», — сказала она. «Любопытно. А как для вас выглядят раны? Вы видите сами раны или какое-нибудь скопление энергии? В цвете или черно-белыми?» «В виде текста. Это история». Я смотрю на рану и как будто читаю книгу. Электронную книгу повисшую в воздухе. Нет, это неправда, я соврала. Но мне кажется, было бы здорово видеть их подобным образом. Трудно объяснить словами, но это что-то вроде сгустков энергии, которые я могу интерпретировать по-своему. Знаете, Ису, я тут кое-что заметил. В последнее время ваша ложь становится все более и более творческой Если раньше она была просто попытка избежать от реальности, то теперь вы ей, похоже, наслаждаетесь. Наверное, это потому, что я стала много читать. Я? нахмурившись, Ису замолчала. В чем дело? Спросил Чхиу. Мусорщик о вас знает. Откуда? Не знаю. Здесь на дополнительном слое телефон Лики Дона. Мусорщик его стер. Он знал, что мы придем. И обо мне, видимо, тоже. В телефоне открыто приложение с картой. Думаю, он хотел, чтобы мы его нашли. «Стиратели не могут видеть дополнительный слой. Значит, сообщение для вас. Что за место?» «Сейчас». Ису зажмурилась и сосредоточилась на телефоне, чтобы рассмотреть его подробнее. Перед ней развернулась карта. Она увидела место, которое отметил мусорщик. Это был безлюдный холм за пределами города. Они решили отправиться туда и продолжить поиски. «Вызовите такси?» спросила Ису, объяснив примерное местоположение холма. — Лучше на машине, — сказал Чхиу. — У вас же нет машины. — Есть. Стоит на подземной парковке у студии. — А водить вы умеете? — С тем, чтобы поворачивать руль и нажимать на газ, я справлюсь. — Почему-то это не кажется мне хорошей идеей. Оказавшись на парковке, Чхиу снял с автомобиля тент. Перед ними стоял черный кроссовер. Чхиу завел мотор и вбил адрес в навигатор. Дорога должна была занять около пятидесяти минут. «Поехали!» «Так непривычно видеть вас за рулем? Почему вы обычно не водите, не любите?» «Раньше любил, но в какой-то момент перестал». «В какой?» «У некоторых событий нет никакой особой причины. Я не имел в виду какой-то конкретный момент. Я хотел сказать, что это произошло однажды незаметно для меня. Вдруг?» «В таком значении?» «Судя по тому, как долго вы рассуждаете, вы предпочитаете объяснение». «Что?» «Ну, знаете...» «В зависимости от манеры речи, людей можно поделить на несколько типов. Одни объясняют, другие убеждают, третьи взывают к эмоциям». «Это что-то из моей книги». «Верно. Значит, вы помните». «Конечно, помню. Это же я сам написал». «Вы даже не представляете, сколько критики на меня обрушилось из-за этих слов». «Писать дело опасное». И «Здесь направо. Не волнуйтесь, я слежу». Беседуя о книгах, они добрались до нужного места. Чхио припарковал машину возле начала тропы у подножия холма. Ису снова сосредоточилась на дополнительном слое. Тропу перекрывало ограждение. Над ней склонялись голые сухие деревья. Как только Ису закрыла глаза, чтобы снова посмотреть карту, раздался голос Чхио. «Я знаю это место». «И что это?» «Здесь произошла авария». «Что за авария?» «Авария, в которой погибла семья Хайон». «Хотите сказать...» «Это как-то связано с мусорщиком?» «Посмотрите, что есть на дополнительном слое». Ису снова закрыла глаза. Полуденное солнце отражалось в стеклах ее очков. Дорога была довольно пустынной, только время от времени какой-нибудь автомобиль стремительно проносил мимо черного кроссовера, сотрясая все вокруг. «Вот же!» Ису сняла очки, открыла глаза и потерла их. «В чем дело?» «Это то самое место». Здесь действительно произошла авария, в которой погибла семья Хайюн. На дополнительном слое находятся улики против виновника. Почему он позвал нас сюда? Улики стер мусорщик. А тот, кто его нанял? Хамтонсу. Да. Какой же я идиот. Хамхун рассказал мне про аварию, в которую попал его сын. Я должен был сложить два и два. Зачем мусорщик позвал нас сюда? Может, раскаялся? Только сейчас еще и заложником. Где он вообще? Я поищу. Ису вышла из машины и начала подниматься вверх по тропе. Чхиу последовал за ней. Место, которое мусорщик отметил на карте, было не на дороге, а где-то на холме. На ходу Ису раздвигала сухие ветви. Она не знала точного местоположения, поэтому оставалась просто идти вперед. Иначе шансы найти Кидона упадут до нуля. Кричали птицы. Должно быть, их встревожило появление людей. Одна птица кружила над их головами. Чхиу осматривал землю вокруг. Если кто-то притащил сюда человека, он должен был оставить какие-то следы. Они искали уже около часа, когда набрели на небольшую пещеру, похожую на логово какого-нибудь хищного животного. Чхиу зажег фонари на мобильном и посветил внутрь. Раздался тихий стон. В пещере был кедон. Чхиу вынул кляп у него изо рта и развязал ему руки. «Как я рад вас видеть!» — Кидон заикался еще сильнее, чем обычно. Что случилось? Чхиу помог ему встать и накинул на него свой пиджак. «Я до да... к... конца не называл ваше имя. Честно! Хорошо, молодец. Меня притащил сюда Дастмен!» «Сказал, если повезет, то вы за мной придете!» «Попросил вам передать его слова». «Какие слова?» «Он знает, что сказано в последней главе Откровения стирателя. «Что там? Вы мне не показывали».